как на порыв штормового ветра. Если ему необходимо было нагнуться слегка вперед к монтированному в стенку кабины телескопу, с помощью которого Симонс хотел преодолеть мрак, то гондола реагировала на это движение очень быстрым вращением в течение 10-15 минут. Симонс точно регистрировал